Глава девятая «Но ну поймите же, в суматохе соревнований в Кэмптоне обратился ко мне лорд Хэгборн. Я говорил с капитаном Оксоном, и он вполне удовлетворен тем, как идет обновление почвы. После этого я просто не могу больше вмешиваться в его дела. Уверен, что вы согласитесь с этим». «Нет, сэр, никогда не соглашусь. Не думаю, что чувство капитана Оксона важнее, чем судьба и подрома «Скаковые дорожки должны быть быстро восстановлены, даже если ради этого придется отдавать распоряжение через голову капитана Оксона». «Капитан Оксон лучше знает, что делается у него на ипподроме, чем вы». В голосе лорда Хагберна прозвучал нескрываемый сарказм. «Я придаю больше значения его заверениям, чем вашему беглому взгляду на ход работ». «В таком случае не могли бы вы поехать туда и увидеть все собственными глазами? Пока еще есть время». Лорду хекберну не нравилось, когда его подталкивали к принятию решений. Выражение его лица я определил бы как откровенно неодобрительное. Больше ничего нельзя сделать, и кроме того, есть риск, что он позвонит Реднеру и вообще отменит расследование. «Вероятно. Я посмотрю, сумели найти время в понедельник», — наконец ворчливо проговорил он. «Вам удалось найти что-то конкретное в подтверждении идеи, что беды Сибири злонамеренно подстроены?» «Еще нет, сэр. На мой взгляд, предположение несколько искусственное», — раздраженно сказал он. «Помните? Я говорил об этом с самого начала. Если вы в ближайшее время не найдете что-то, расследование обходится дорого, вы же знаете». Проходивший мимо стюарт отвлек его, сообщив о другой неотложной проблеме, и лорд хакберн ушел, не закончив разговора. «Я мрачно размышлял о том, что неприятная особенность этого дела — Полное отсутствие данных любого рода. А если и попадаются косвенные улики, то построить на них что-либо невозможно. Джордж все еще не нашел ни единого слабого места в репутации Говарда Крея, а бывший сержант Картер освободил болты от возможных подозрений. Чика вернулся из Сибири вообще с пустыми руками. «Мы встретились с ним утром в офисе, перед тем, как я поехал в Кемптон. «Ничего», — сообщил Чика, — «у меня уже мозоли на языке. Я стучался в каждую дверь вдоль дороги. Мрак! Ни единой вспышки». Все уверены, что участок дороги, пересекающий и подром в момент аварии, не был закрыт. Но там и движение небольшое. Я посчитал, скорость в среднем 40 миль в час. Но все равно темная история. Никто из соседей не заметил, что там произошло. Так не бывает. Кто-нибудь видел?» Цистерну до того, как она перевернулась, там постоянно ездит цистерны. Несколько человек пожаловались мне, но именно эту никто не видел. Но почему такое совпадение? Авария произошла в таком месте и в такое время, чтобы ущерб был максимальным. И водитель упаковал вещи и уехал несколько дней спустя, не оставив адреса. Ну, -у -у -у", Чика задумчиво дернул себя за ухо. Я не нашел никаких следов, чтобы кто-то нанимал подъемный механизм. И никто в этих маленьких бунгало не видел, чтобы такая машина проезжала по дороге. Они видели кран, который приехал уже после аварии поднимать цистерну. «Что насчет дренажных сооружений?» «Никаких дренажных сооружений», — хмыкнул Чика. «Пусто». «Хорошо. Что ты имеешь в виду? Если бы ты нашел на картах, что там когда-то были какие-то дренажные канавы, несчастье во время скачек можно было бы считать просто случайностями». А так эти ямы похожи на ловушки для тигров. Кто-то ночью поработал лопатой? <кх> Ловкий ход. Да, я нахмурился. Эти ямы подготовили задолго до скачек, чтобы земля села и линия траншей не была заметна. И сверху их накрыли достаточно хорошо, чтобы трактор не провалился, добавил Чика. Трактор? Там вчера трактор тянул прицеп с отравленной землей. Ах, да, конечно. Покрытие... «Должно быть крепким, чтобы выдержать трактор. Но ноги лошади сильнее давят на землю. Ее вес не распределен, как у трактора, по всей длине, а сосредоточен в четырех точках». «Верно». «Замена почвы идет быстро?» — спросил я. «Ты шутишь?» Ужасное настроение. Самый скверный день. Во-первых, нерешительность лорда Хэгберна. Кроме того, все без конца разглядывали меня, потому что я выполнил обещание, данное с Заней Мартин. «Жалость...» Любопытство, удивление, неловкость, отвращение — слишком много для одного дня. Я пытался воспринимать некоторые из этих проявлений человеческого интереса к моему уродству как плохое воспитание или бестактность, но от этого мне легче не становилось. Я ругал себя за идиотскую чувствительность, но и это не помогало. «Если мисс Мартин не выполнит свою половину уговора, я задушу ее», — горестно думал я. Ближе к концу этого ужасного дня — Мы с Марком Уитни пошли выпить в бар возле верхних трибун. «Значит, вот это ты всегда прятал в кармане и перчатках?» — спросил он. «Да». «Тяжелая штуковина», — проговорил он. «Боюсь, ты прав. Еще болит?» «Если ударюсь. И ноет иногда». Хм. сочувственно произнес Марк. «У меня лодыжка тоже ноет. Это суставы. Их можно заштопать, но они никогда не дают забыть о себе». Он усмехнулся. «Выпьем еще. Время есть. Моя лошадь бежит только в пятом заезде». Мы заказали еще раз бренди, я о лошадях, и я подумал, как бы хорошо было, если бы все были похожи на Марка Уитни. «Марк», — сказал я, когда мы возвращались к Исовой, «ты не помнишь, перед тем, как продали Данстейбл, там тоже случались разные аварии?» «Давно это было. Надо подумать». Он помолчал. «Конечно, последний год-два дела там шли, неважно». Посещаемость упала, и у них не хватало денег на ремонт. А какие-нибудь серьезные катастрофы? Директор распорядитель ипподрома покончил с собой, если ты это называешь катастрофой. Да, сейчас я вспомнил, что упадок процветающего Данстейбла связывали с психическим расстройством директора. По-моему, его фамилия была Бринтон. Он тихонечко чокнулся и принимал самые идиотские решения. Они-то и погубили Данстейбл. «Я и позабыл», — мрачно сказал я. Марк пошел в здание весовой. «Самоубийство директора и ипподрома вряд ли можно приписать к Рэю, размышлял я, облокотившись об Русье ограды. Хотя падение Данстейбла вполне могло подсказать ему идею, как захватить Сибири. Он мог не спешить, но возникшая недавно угроза национализации земли под строительство, видимо, подтолкнула его взять Сибири в клещи. Я вздохнул, стараясь отвлечься от ужаса в завороженных глазах девочки-подростка, дочери владельца лошади, с которой я раньше работал, и поплелся к парадному кругу посмотреть на выездку. Этот слишком долгий день все же кончился. Я вернулся домой и приготовил себе бренди с водой гораздо большую порцию, чем обычно. Весь вечер я обдумывал то немногое, что мне удалось накопать, и не пришел никаким результатом. Утром... Когда я занимался тем же, чем и вечером, раздался звонок. На пороге стоял Чарльз. «Проходите», — удивленно пригласил я. Чарльз редко приходил ко мне на квартиру и почти никогда не приезжал по субботам в Лондон. «Может, позавтракаем?» «Внизу вполне приличный ресторан». «Возможно. Через несколько минут». Он снял пальто и перчатки и согласился выпить виски. Его сковывала какая-то неловкость. Весь его элегантный городской вид — и озабоченно нахмуренный лоб говорили о том, что визит ко мне не доставляет ему удовольствия. «Ладно», — сказал я. «В чем дело?» э Я только что приехал из Энсфорда. Дорога пустая. Приятное путешествие, великолепное утро, я подумал...» «Проклятие!» — неожиданно взорвал сон и со стуком поставил бокал на стол. «Короче говоря, Дженни вчера вечером позвонила Изофин. Она встретила там...» Какого-то человека и просил у меня сказать тебе, что хочет развода. «О, -о, О, произнес я и подумал, как это похоже на нее. Послать Чарльза, чтобы опустить топор. Практичная Дженни, жаждущая разжечь новый костер, подбрасывая сухие поленья. А если дерево еще не умерло, тем хуже для него. Должен заметить, с, <Scar -2> с облегчением проговорил Чарльз, что ты и сам хорошо над этим поработал. Над чем? Ты не придавал значения тому, что случилось. «Еще как придавал, но никто бы и не заподозрил!» Чарльз вздохнул. «Когда я передал, что твоя жена просит развод, ты всего лишь сказал «О!» «Когда это случилось?» Он кивнул на мою руку. «Я приехал к тебе с сочувствием, и первым, что ты мне сказал, если я точно запомнил, было следующее. Не унывайте, Чарльз. Мне это нравилось, и я ни о чем не жалею». «Да, так я и сказал». «С самого раннего детства я инстинктивно избегал сочувствия. Мне не нужно сочувствия. Я не доверяю ему. От него размягчаешься. А незаконно рожденный ребенок не может позволить себе быть мягким. Один способен рыдать на всю школу, а другой никогда не допустит такого ужасного позора. Бедность, насмешки, потом уход жены и поломанная карьера вызывали у меня только пожатие плечами и твердое убеждение. Горе должно быть спрятано глубоко внутри, подальше от посторонних глаз. Глупо, наверное, но ничего не поделаешь. Мы с Чарльзом позавтракали внизу в ресторане и обсудили детали развода так, будто говорили о посторонних людях. Оказалось, Дженни не хотела упоминать о том, что причина развода — ее новое замужество. «Пусть Сид устроит как-нибудь это дело, он же работает в агентстве и должен знать способы», — сказала она Чарльзу. Чарльз объяснил, что будущий муж Дженни, так же, как и Тони, дипломат, и предпочел бы, чтобы не она была инициатором развода. «Изменял ли я уже Дженни?» – деликатно спросил Чарльз. Глядя, как он зажигает сигару, я ответил, боюсь, что нет, потому что по независящим от меня причинам долго неважно себя чувствовал. Он согласился, что причины вполне уважительные, Но я заверил его, что устрою все так, как хочет Дженни. «Для моего будущего это не имеет значения, а для нее очень важно». Чарльз сказал, что она будет очень благодарна. Впрочем, зная ее, я подумал, что Дженни просто воспримет мои хлопоты как должное. Закончив обсуждение этой темы, мы переключились на Крея. Я спросил Чарльза, видел ли он его на прошлой неделе. «Да, я как раз собирался тебе сказать, что в четверг завтракал с ним в клубе. Совершенно случайно. Так получилось, что кроме нас там никого не было. «Вы впервые встретили его у себя в клубе?» «Да. Разумеется, он благодарил меня за прекрасный уикенд и тому подобное. Поговорили о кварцах. Очень интересная коллекция», — сказал он, «но не звука о камне святого Луки. Мне очень хотелось прямо спросить его, чтобы увидеть реакцию». Чарльз стыкнул пепел и улыбнулся. «Я мимоходом упомянул о тебе». Он мягко сказал, что ты грубо оскорбил его самого и его жену, но что, разумеется, это не могло испортить ему удовольствие от пребывания в моем доме. Я подумал, что дело скверно. Он может устроить тебе какую-нибудь гадость. По крайней мере, он намерен это сделать. Да, жизнерадостно согласился я. Я действительно оскорбил его и, кроме того, шпионил за ним. И все, что он обо мне говорил, вполне заслужено». Я рассказал Чарльзу, как сфотографировал бумаги Крэя, что узнал или о чем догадался за прошедшую неделю. Его сигара потухла. Он выглядел потрясенным. «Разве вы не хотели, чтобы я влез в это дело?» спросил я. «Вы же сами начали. Чего же вы ожидали?» «Просто я забыл, каким ты был всегда. Решительным. Даже Обез... безжалостным». Чарльз улыбнулся. «Моя игра ради твоего выздоровления пошла даже лучше, чем я ожидал». «Боже, помоги другим вашим пациентам, если Крей — обычное лекарство, которое вы применяете». Мы направились к стоянке, где Чарльз оставил машину. Он собирался сразу вернуться домой. «Надеюсь, что, несмотря на развод, я буду иногда видеть вас?» — спросил я. «Меня бы очень огорчило, если бы это оказалось невозможным. Став бывшим зятем, я вряд ли смогу приезжать в Эйнсфорд». «Я страшно рассержусь, Сид, если ты не будешь приезжать!» Он остановился и посмотрел на меня. «Дженни начнет метаться по свету, как и Джилл. В Лондоне ее не будет. Приезжай в Вайнсфорд. Всегда. Когда захочешь». «Спасибо». Я испытывал искреннюю благодарность, и она прозвучала в моем голосе. Он стоял рядом с машиной и смотрел на меня сверху вниз, с высоты своих шести футов. «Дженни», — небрежно заметил он, — «дура». Я покачал головой. «Нет, Дженни не была дурой». Она хорошо знала, что ей нужно, но это был не я. Когда в понедельник я пришел вовремя в офис агентства Реднера, телефонистка перехватила меня и сообщила, что шеф уже давно ждет моего прихода. «Доброе утро», — сказал Реднер. «Я только что разговаривал с лордом Хэкберном. Он считает, что нам уже пора представить ему результаты расследования, и он сообщил, что не может сегодня поехать в Сибири, потому что его машина на профилактическом осмотре». «Пока вы еще не взорвались, Сид, послушайте, я сказал, что вы сразу же по приходу заедете за ним и отвезете туда на своей машине, так что пошевеливайтесь». «Держу пари. Ему не понравилось ваше предложение», — усмехнулся я. «Он не сумел быстро придумать убедительную причину для отказа. Забирайте его, пока он ее не придумал». «Хорошо». Перед отъездом я заглянул в отдел скачек. Долли подновляла помаду на губах. Сегодня блузки с треугольным вырезом не было. Какое разочарование! Я объяснил, куда собираюсь ехать, и спросил, можно ли использовать Чика. «Ради бога!» — сдержанно бросила она. «Если тебе удастся вставить хоть слово?» «Он в бухгалтерии, спорит с Джонсом!» Тем не менее Чика внимательно выслушал меня и повторил, что ему надо сделать. «Я должен выяснить, какие именно ошибки допустил директор ипподрома в Данстейбле, и убедиться, что они а не что-то другое, стали причиной разорения подрома, Четко отрапортовал Чика. «Правильно. И покопайся в досье на Эндрюса и в деле, над которым ты работал, когда он выстрелил в меня». «Но это же дохлый номер!» – запротестовал он. «Досье давно в подвале, среди архивных отчетов. Пошли за ним рассыльного Джонса», – ухмыльнулся я. «Возможно, это просто совпадение, но там есть один момент, который мне хотелось бы проверить. «Жду результатов завтра утром. Идет?» «Как скажешь, дружище». Взяв в гараже машину и заправив бак с запасом, я на полной скорости помчался на Бошем Плейс. Лорд Хэгберн вежливо, но холодно пожелал мне доброго утра. Устроился на сиденье, и мы отправились в Сибири. Ему понадобилось не менее четверти часа, чтобы подавить в себе недовольство, ведь его заставили сделать то, чего он не хотел». Наконец он вздохнул, повернулся ко мне и предложил сигарету. «Спасибо, сэр, я не курю». «Не возражаете, если я закурю?» «Конечно, нет». «Приятная машина», — проговорил он, обводя взглядом салон. «Ей почти три года, я купил ее в последний сезон моего участия в скачках. Думаю, это лучшая машина из всех, какие у меня были». «Должен сказать», — проговорил он, — «Вы замечательно ведете машину. Никогда бы не подумал, что можно так прекрасно ездить, действуя только одной рукой. Мощный мотор, облегчает управление. Прошлой весной я объехал на ней всю Европу. Там хорошие дороги. Мы поговорили о машинах и отпусках, затем о театрах и книгах. И он вел себя как обыкновенный человек. Темы Сибири мы оба осторожно избегали. Мне хотелось привести его туда в хорошем настроении». Споры, если они возникнут, можно оставить на возвращение. Вроде бы он тоже решил так. Состояние скаковой дорожки в Сибири повергло его в мрачное молчание. Мы прошли весь выгоревший участок вместе с капитаном Оксоном, который вышагивал с важным видом и с подчеркнутой вежливостью обращался к лорду Хэгборну. Я подумал, что капитан дурак. Ему бы кинуться на грудь старшему стюарду и молить о немедленной помощи. Капитана Оксена я раньше не встречал, но он сразу же узнал меня. Стройный, внешне приятный человек лет пятидесяти, с длинным, заостренным подбородком и слезящимися глазами. Сейчас он встал в позу обиженного упрямца, которая больше походила на детский каприз, чем на выражение настоящей силы. «Несостоявшийся полковник», — безжалостно подумал я, — и неудивительно. «Понимаю, что это не мое дело», — начал я, — «но, по-моему, бульдозер», «Снимет поврежденную почву за несколько часов. Разве не так? Уже нет времени класть новый грунт, но можно засыпать поврежденные места тоннами опилок. Вы же все равно заказываете опилки, чтобы покрыть ими дорогу. Просто придется заказать на несколько тонн больше, и тогда скачки могут состояться». «Мы не можем позволить себе такой расход», — Оксон с раздражением посмотрел на меня. «Вы не можете позволить себе еще раз в последний момент отменить соревнования», — поправил я его. «На случай отмены соревнований у нас есть страховка. Сомневаюсь, чтобы страховая компания в данном случае оплатила вам убытки», — возразил я. «Они заявят, что скачки могли бы состояться, если бы вы приложили больше усилий». «Сегодня понедельник», — проговорил лорд Хэкберн, размышляя вслух. «Скачки должны состояться в пятницу. Предположим, мы...» Вызовем завтра бульдозер. Опилки успеют разбросать в среду и четверг. Да, это звучит здраво. Но стоимость, — начал капитан Оксон, — думаю, что деньги должны быть найдены, — перебил его лорд Хэгборн. Передайте мистеру Фоттертону, когда он приедет сюда, что я санкционирую расходы. Счет будет оплачен тем или иным путем. Но, на мой взгляд, нет причины, которая помешала бы нам принять меры. У меня вертелось на языке замечание, что если бы Оксон вызвал бульдозер в первый же день, он сэкономил бы на оплате бесполезного недельного труда шести землекопов. Но битва уже была выиграна, и я благородно сдержался, хотя я продолжал считать оксена дураком. Обычная традиция поручать управление и подромами отставным армейским и морским офицерам чаще всего срабатывала, но в данном случае это было явно не так. Втроем... Мы молча возвращались к трибунам. Лорд Хэгберн сжал губы, увидев их запущенный вид. А я думал о том, как жалко, что за Сибири отвечает директор, чье сердце и дом далеко отсюда, на процветающих скаковых дорожках Бристоля. Если бы мне поручили заботу о Сибири, то я еще год назад заметил бы, что доходы падают, что Сибири нужен новый директор-распорядитель — заинтересованный в судьбе подрома, более того, чьи средства существования зависят от того, будет ли подром открыт и дальше. Ошибки, проволочки, неразбериха, ложно понимаемая субординация, неудачи управляющих ипподромом послужили бесценным подарком для Крея, который давно готовился захватить земли Сибири. Мистер Фоттертон, конечно, был встревожен, но ничего не сделал, чтобы спасти положение». Он только поделился с Чарльзом своими заботами на одном из заседаний Стердов, А Чарльз, не зная, как отвлечь мои мысли от простреленного живота и, вероятно, искренне обеспокоенный судьбой Сибири, подбросил факты мне. Разумеется, свойственным только ему своеобразным способом. Случайность попыток спасти Сибири ужасала. Я всерьез задумался, владеет ли Фоттертон большим пакетом акций и насколько он сам заинтересован в продаже земель и подрома. Я решил, что надо тщательно ознакомиться со списком акционеров. Капитан Оксон и лорд Хегбран обошли трибуны и направились через ворота к дороге, где через три сотни ярдов располагался блок конюшен со столовой и квартирой капитана Оксона наверху. Я следовал за ними. По предложению лорда Хегбрана капитан Оксон позвонил в местную фирму проката строительной техники и заказал на завтрашнее утро бульдозер. Его поведение стало еще более взвинченным, а отношение ко мне еще более подозрительным, когда он предложил нам сэндвичи с ветчиной и маринованными овощами, а я отказался, хотя истекал слюной от вожделения. Капитан Оксон не знал, что я всего лишь две недели назад выписался из больницы, и мне предстояло ждать еще не менее двух недель, прежде чем свежий хлеб, ветчина, горчица и всевозможные маринады вернутся в мое меню. Крайне прискорбно. После сэндвичей лорд Хэкбёрн решил совершить инспекцию помещений, и мы втроем обошли блок конюшен, общежитие конюхов, столовую, кухню и кабинеты административных служащих. Везде одна и та же картина постепенного ветшания, только несколько деревянных боксов для лошадей сверкали свежей краской. ПРЕЖНИЕ СГОРЕЛИ И ПРИШЛОСЬ ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ. Больше нигде следов покраски или подновления мы не заметили. Потом мы снова вернулись к ипподрому. Прошли через главные ворота, миновали длинный ряд трибун, весовую, столовые, бары, гардеробы, построенные на противоположный от мест для зрителей стороне трибун. В одном конце располагались кабинет директора ипподрома, комната прессы и комната стюардов, в другом — пункт первой помощи и склад. Вдоль всего здания по центру шел широкий коридор, куда выходили вторые двери большинства комнат и лестницы трибун. Мы осмотрели все, даже спустились в бойлерную и помещение, где хранилось топливо. А я ностальгически заглянул в весовую и раздевалку. В огромном здании стоял промозглый холод, пахло сыростью и пылью. Ничто здесь не выглядело новым. Образцовый пример мерзости запустения, тоскливый вид, Местных сооружений вместе с повторявшимся несчастьями на скаковых дорожках уменьшали энтузиазм у желающих спасать подром. Капитан Оксон сказал, что главной причиной всеобщего обветшания служит морской воздух, потому что подром расположен в полумиле от берега и, по сути, был прав. Морской воздух свободно гулял по ипподрому. В конце концов, мы вернулись к воротам, где стояла моя машина, и, прежде чем уехать, еще раз посмотрели на трибуны – которые в это промозглое ноябрьское утро казались еще более заброшенными, разрушенными и пустыми, а начавшийся моросящий дождь затянул их тонкой, пропитанной солью пеленой. «Что можно сделать?» — спросил лорд Хэгборн, когда мы проезжали мимо рядов бунгало по дороге домой. «Не знаю», — покачал я головой. «Мертвое место». Я не стал спорить. Мне тоже казалось, что время упущенное из Сибири не спасти. Назначенные на пятницу и субботу соревнования состоятся, но собранных денег не хватит, чтобы покрыть расходы. Ни одна компания не может выдержать бесконечные убытки. Сибири мог бы закрыть образовавшуюся брешь, взяв деньги из резервного фонда, но, изучив балансовые отчеты за несколько лет, я знал, что в этом фонде всего несколько тысяч фунтов стерлингов. Дело уже давно шло к упадку. Банкротство поджидало за ближайшим углом. Может быть, лучше, реально взглянув на ситуацию, признать, что у Сибири нет будущего, и продать землю по самой высокой цене, какую только предложат. В конце концов, многие мечтают о равнинной земле на берегу моря. И почему бы акционерам не получить вознаграждение за долгую лояльность и мизерные дивиденды, и не продать акции, за которые они когда-то платили по фунту, за 8 фунтов? Многие обрадуются, если Сибири пойдет с молотка, и никто не почувствует утраты. Сейчас лучше думать о людях, которые выиграют от продажи земли, а сам и подром уже не спасти. Спокойное течение моих мыслей вдруг прервалось, будто от резкого нажатия на тормоза. Я понял, что должно быть так смотрят на проблему и директор-распорядитель подрома мистер Фоттертон, и управляющий Оксон, и многие стюарды. Это объясняет почему они так удивительно мало делают, чтобы спасти Сибири. Они легко воспринимают поражение и считают его не только безвредным, но даже полезным, выгодным. Ведь то же случилось с другими ипподромами, даже такими крупными, как Херст-парк и Бирмингем. Почему же это не может произойти в Сибири? Какое имеет значение, что еще одни соревнования пополнят список ушедших в прошлое? Какое имеет значение, что занятые люди, вроде старшего инспектора Корниша из Данстейбла, не смогут посмотреть скачки потому, что подром от них расположен очень далеко? Какое имеет значение, что люди, проводившие отпуск в Сибири, теперь поедут на другой курорт, а владельцы гостиниц обанкротятся? Владельцам скакунов, подумал я, надо бы стеной встать на защиту Сибири, потому что нет лучше подрома для их лошадей. Но они, конечно, не встанут. Их трудно убедить, даже если в прошлом они сами участвовали в соревнованиях, что там лучшие скаковые дорожки. Они видят только обшарпанные трибуны. Они прекрасно расположены и хорошо построенные препятствия, которые словно приглашают лошадей прыгать. Они не понимают, какое удовольствие для их лошадей скакать под пружинящей под копытами земле или подойти к препятствию по плавно изогнутой дуге дорожки которая идеальна для толчка даже на скорости. На многих других подромах лошади сбиваются и теряют ритм, потому что на дистанции там много резких поворотов и углов. Ничего подобного не случается в Сибири. Строитель этого подрома свою задачу выполнил блестяще, а регулярные визиты главного инспектора подромов позволили сохранить его работу. Быстрые, красивые, безопасные скачки – вот что такое Сибири. «Надо что-то сделать, опередив Крей. С одной стороны Крей, с другой — инертность распорядителей скачек. В порыве злости я нажал на акселератор, и машина понеслась по холмам, будто птица. Теперь я нечасто ездил с такой скоростью. Мне еще не хватало второй руки на руле. Взлетев на очередной холм, я вспомнил о нервах своего пассажира и позволил стрелке спидометра застыть на пятидесяти. «У меня такое же чувство», — сказал лорд Хэгборн. Я удивленно взглянул на него. «Ситуация приводит в ярость», — кивнул он. «Такой прекрасный подром, и ничего не сделаешь». «Его можно спасти», — возразил я. «Как?» «Новым подходом». Я остановился. «Продолжайте», — попросил он. Но я не мог найти слова, чтобы вежливо объяснить ему, что прежде всего придется выгнать всех распорядителей Сибири. Многие из них, возможно, его личные друзья или сослуживцы. «Предположим...» проговорил он через несколько минут. «Вам предоставлена полная свобода действий. Что бы вы сделали?» «Полную свободу получить невозможно. Всегда есть только половина свободы. Один высказывает хорошее предложение, другой их топит. В результате не делается ничего». «Нет, Сид, я имел в виду лично вас. Что бы сделали вы?» «Я?» «Мне не удалось сдержать усмешку. От того, что я сделал бы, Национальный охотничий комитет упал бы в обморок, будто девственница викторианской эпохи. Я хотел бы знать. Серьезно? Он кивнул, словно умел быть только серьезным. Ну что ж, очень хорошо. Я вздохнул. Я украл бы любые хорошие идеи, которыми привлекают публику на иподромы, и применил их в Сибири все скопом. Например, я взял бы все деньги резервного фонда и предложил их как приз для больших скачек. Я сделал бы все, чтобы в этих скачках участвовали лучшие лошади Потом я лично объехал бы всех тренеров, объяснил ситуацию и попросил поддержки Я поехал бы к спонсорам скачек за большой золотой кубок И выклинчил у них призы в 500 фунтов стерлингов для каждого заезда в этот день Я организовал бы компанию спасения Сибири», чтобы ее обсуждали по телевидению и в спортивных газетных колонках Я постарался бы заинтересовать людей и вовлечь их в эту компанию Я превратил бы помощь Сибири в вопрос престижа. Я устраивал бы в Сибири все самое необычное. Например, попросил бы кого-нибудь вроде Битлз приехать и вручать призы. Я объявил бы, что в этот день будут бесплатная стоянка для машины, бесплатные программы с перечнем заездов, участников и так далее. В этот день я развесил бы на трибунах флаги и расставил катки с цветами, чтобы скрыть облезшую краску и обветшалый вид. Я добился бы, чтобы каждый служащий считал своим долгом приветливо встречать зрителей. Я настоял бы, чтобы фирма, обслуживающая бары и ресторан, использовала все свое воображение. Я наметил бы эти соревнования на начало апреля и молил бы Бога, чтобы день был солнечным. Для начала хватило бы и этого. И потом...» Лорд Хэкберн не выразил никакого отношения к моим планам. «Видимо, заем. В банке или у частных лиц». Но сначала надо показать, что Сибири, как и раньше, может успешно работать. Никто не придет и не предложит суду умирающему предприятию. Возрождение должно начаться раньше, чем будут получены деньги, если вы понимаете, что я имею в виду. «Понимаю», — медленно протянул он. «Но, да, планы всегда упираются в «но». В Сибири никто не собирается утруждать себя». Мы долго ехали молча. «Соревнования в пятницу и субботу», — заговорил я. «Будет жаль, если их придется отменить в последнюю минуту из-за неожиданной аварии. Агентство Ханта Реднера могло бы организовать охрану и ипподрома, патрули безопасности или что-то в таком духе». «Слишком дорого», — быстро ответил Хэгберн. «И вы еще не доказали, что в этом действительно есть необходимость. На мой взгляд, беды Сибири — просто полоса несчастных случаев». «Но патрули безопасности...» могли бы предотвратить еще один такой случай не знаю надо подумать он переменил тему разговора и до самого лондона говорил о других скачках и других и подромах